Мелодия изменения. Аринасий, сын Добрута. Глядя на мечущуюся по гостиной дочку, Аринасий коризненно покачал головой. Ну совсем эти демоновы барды с ума съехали. Навешали на ребенка. Вон, бедная какая расстроенная, смотреть больно. Старый солдат тихо вздохнул. Изменилась его лапонька за проведенное в ученицах худина время. Сильно изменилась. Уверенность в себе появилась. А уж знает столько, что страшно становится. Это как за месяц столько всего узнать можно? Хотя, ежели вспомнить, как они учат, то можно. Надо же!» Руку на голову положил, и человек сразу заговорил в незнакомом языке. Увидев в том зале вышедшую из здоровенного железного яйца лысую девочку, Аринаси не сразу узнал дочь. Только присмотревшись, понял, что это все-таки его лапонька. До этого момента он сомневался, что Элька жива, только увидев, поверил окончательно. Спаслась. И из плена бежала. Но подойти первым старый солдат не рискнул, глядя, как она что-то доказывает расстроенному принцу, жена которого убежать не сумела. На него смотреть страшно было, и спереживался весь. Не успев толком нарадоваться встрече с отцом, Элька занялась какими-то непонятными делами. Аринаси ни на мгновение не упускал ее из виду, боясь, что снова пропадет. Он все пытался понять, что делает дочка, но так ничего и не понял. Она что-то доказывала наставнику, выписывая прямо в воздухе какие-то бесчисленные значки, называя их равновесными формулами воздействия. Дин возражал. Элька горячилась и настаивала на своем. Старый солдат, глядя на них, удивленно покачал головой. «Смотри-ка». А девочка в своем деле уже что-то понимает, хотя только месяц учится. Демон его знает, что она задела такое странное, но важно, что увлечена, видно по ней. Вспомнив виденное утром, Аренаси поежился. Барды собрались в огробном зале, похватали кто гитару, кто еще какой-то инструмент. Двое засели за барабаны. На помост вышла Элька, тоже с гитарой в руках. И началось. Назвать это музыкой мог бы, наверное, только сумасшедший. Мелодичный рев, иначе не скажешь. Однако чем-то он задевал. А затем его лапонька запела. Да так, как не пела никогда. Аринаси по крайней мере, подобного не слышал. Знал, что у дочки сильный голос. «Ну что бы такой?» «На редкость, талантливый ребенок!» заставил его вздрогнуть чей-то голос за спиной. «А то!» — гордо улыбнулся Ренаси, оборачиваясь. Позади стоял бард с длинными волосами, обычными для них, русыми. Ничем как будто он не отличается от остальных, кроме глаз. Усталых глаз бесконечно старого человека, испытавшего все на свете и давно ничего не хотящего. Только покоя. «Вы ее отец?» — спросил он. «Да». «Приятно познакомиться. Меня обычно называют древнейшим». «Древнейшим?» Аринаси раза два слышал разговоры о нем, первым из безумных бардов, кажется, даже создавшим эту непонятную организацию. Очень давно, сотни тысяч или даже миллионы лет назад. Представив себе всю эту бездну времени, он поежился. Неудивительно, что у бедняги усталые глаза. «Тут устанешь». Барт отвел Аренасия в сторону и принялся выспрашивать о мельчайших нюансах поведения Эльки в самых разных ситуациях. Никогда еще старый солдат не подвергался столь изощренному допросу. Даже когда во время войны попал в плен. Древнейшего интересовало все. Многие его вопросы ставили Аренасия в тупик. Он просто не знал, что отвечать. «Не удивляйтесь», – заметил его состояние Барт. «Понимаете, обычно мы не берем столь юных учеников, как ваша дочь». Как правило, ученик старше сорока, много переживший, много понявший, но не сломавшийся человек. Однако Эльку перебросили сюда Эрсай, Дин не мог поступить иначе. Эрсай знает все варианты будущего, находит самый оптимальный и старается способствовать его реализации, насколько мне известно. Видимо, от вашей девочки будет очень многое зависеть, поэтому мне и хочется узнать о ней все, что только можно. Талант у нее невероятный, но проверить кое-что не помешает. Благодарю за помощь. Он попрощался и куда-то ушел, а Аринаси остался, пытаясь разобраться в его словах. Этот человек подавлял одним своим присутствием. Хотелось стать по стойке смирно. При появлении этого барда и князья бы, небось, на вытяжку стояли, такой силой веяло от него. После концерта Элька куда-то исчезла. Ее не смог найти даже Искин, обращаться к которому по любому поводу. Аринаси успел привыкнуть, как несколько привык и к чудесам замка. Пришлось срочно разыскивать наставника дочери – да и палач, по счастью, появился. Выслушав встревоженного отца, они встревожились ничуть не меньше и тут же испарились. Через несколько часов Дин привел откуда-то задумчивую молчаливую Эльку, а затем в одной из бесчисленных гостиных собралось десятка-полтора бардов и начали что-то обсуждать. Кто-то наигрывал на гитаре легкую мелодию, еще кто-то приказал Искину материализовать вину и соки. А Ренаси читал взятую из библиотеки книгу. Языкам его успели обучить, не особо задумываясь над смыслом. Так, похождение какого-то наглого молодого пана не стоит особого внимания. Его куда больше интересовала дочь, рассказывавшая о дешколе. К сожалению, он мало что понимал в разговоре и досадовал про себя. «Защита готова?» – спросила Элька, озабоченно постукивая пальцами по колену. «Нет пока», – буркнул мрачный Ариан. «Часа два еще. Слишком необычная структура пространства там. Прямые каналы не проложить. С ними что-то придется делать». — вздохнула девушка. — У меня есть подозрение, что именно диэмпаты причастны к произошедшему. — Ты о чем это? — приподнял бровь Дин. — О выпадении наших из сети. Да и ситуация с Оэр и Этиарой кто-то спровоцировал. Не они ли? — Сомневаюсь, — заговорил древнейший. — Вряд ли им такое по силам. — Кто тогда? — покосилась на него Элька. — Мне кажется, ты недооцениваешь диэмпатов. — Поясни, почему ты так думаешь. — Попытаюсь, — вздохнула девушка, потеряв лоб. «Во-первых, они куда сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Они делают много нужного и полезного для своих конклавов, и не только. Отрицательных сторон у диэмпатов хватает, но в них ли суть? Они просто такие, какие есть, неплохие и нехорошие. Дуальная логика здесь не работает. В принципе». Древнейший бросил короткий взгляд на Дина. По губам того скользнула почти незаметная улыбка. Элька этого не увидела, продолжая свои рассуждения и увлекаясь все больше. Ничего удивительного в том, что столь масштабная организация жаждет стать чем-то большим, чем есть сейчас. Это вполне естественно. Беда в другом. Они не понимают, что сеть их просто не примет. Не примет такими. Зато если поймут кое-что и изменится, это очень маловероятно. Приподнял брови древнейший, задумчиво глядя на Эльку. Думаю, они предпочтут гадить по-мелкому. Искренне считая, что приближаются таким образом к своей цели. «Скорее что-то поймут осознающие Российской империи или Тиксера Арнара». «Хочу спросить еще одно». «Спрашивай». «Почему мы не мешаем Диэмпэтам творить все, что хотят?» Глаза Эльки горели возмущением. «Они даже наших иногда убивают, если находят. Почему мы ничего не делаем? Неужели убийства — это мелочи?» «Если по вине глупых детей кто-то гибнет, то что же, наказывать этих детей?» «Грустно спросил древнейший». «Они всего лишь глупые дети. К тому же...» Мы имеем право что-либо предпринимать, только если в результате их действий возникает диссонанс. Так почему бы нам не помочь им понять? Ведь от их действий страдают люди. И кто тебе сказал, что наша задача – минимизация страданий? Иронично поинтересовался Барт. А разве нет? – растерялась девушка. Наша задача – равновесие, – вздохнул Барт. Стабилизация, сведение на нет деструктивных процессов. И не забывай. Очень часто бывает так, что, минимизировав страдания какой-то группы разумных здесь и сейчас, ты обрекаешь на страдания миллиарды в будущем. Губишь цивилизацию, способную через несколько столетий стать чем-то огромным. Вскоре ты впервые погрузишься в сеть. После этого многое поймешь сама. Научишься видеть последствия своих и чужих поступках во всем их многообразии. Окончательно став безумным бардом, ты добровольно откажешься от права выбора, данного творцом своим созданием. Во время отпуска никто не помешает тебе помогать кому-то, но, опять же, прежде всего надо четко осознавать, помогаешь ли ты по-настоящему или же просто тешишь свою чувствительную совесть. И часто бывает так, что настоящая помощь, на первый взгляд, кажется бездушием и жестокостью. Так-то, девочка. «Я не понимаю», – жалобно сказала растерянная Элька. «Это не так-то просто понять. Ну, попытайся объяснить кое-что. На примере. Это пример из моего собственного опыта. Я сам совершил эту ошибку и никогда себя за нее не прощу. Представь себе народ с очень жесткой социальной структурой. Понятия доброта, как таковое, отсутствуют. С твоей точки зрения. Рабство и прочие прелести. Таких много, скривилась Элька. Да, много, согласился древнейший. Но каждое имеет какие-то свои отличия. Большинство идет обычным путем технологического развития и чаще всего растворяется среди других народов, не выдержав конкуренции. Тем или иным образом. Но есть те, чей путь иной, кто сможет со временем подняться до огромных духовных высот. К сожалению, детство цивилизации переполнено жестокостью, иначе бывает очень редко. И важно увидеть, где равновесие. Я по молодости увидел только жестокость трех родственных разумных раз друг к другу. Не заметил нескольких важных моментов в их взаимоотношениях и расселил по разным материкам. Это было непросто, но справился на свою голову. Вскоре все три народа захерели. Почему? А это было не сосуществование раз, а симбиоз. Слабовыраженный симбиоз. Когда я просчитал, во что мог за несколько тысяч лет вылиться этот симбиоз, мне стало страшно. Я, желая помочь, обрек на гибель цивилизацию, способную со временем осознать все вокруг как единое целое и стать тем самым островом доброты, которого сейчас так не хватает. И именно эта цивилизация была бы способна повести за собой остальные, но не повела, потому что в дело вмешался молодой идиот с чувствительной совестью. — Владыка небесный, — прошептала Элька-ежесь. — Я пришлю тебе считку памяти, — усмехнулся древнейший. Это не единственный пример, их хватает. Учись предвидеть все последствия своих действий, даже самые отдаленные. Не зря ведь во множестве миров существует поговорка. Благими намерениями вымощена дорога в ад. «Спасибо за урок», — едва слышно сказала девушка, уставившись в пространство перед собой. «Я буду учиться предвидеть». А теперь подумай о происходящем в дешколе, отбросив первое впечатление. «Ты прав», — Элька опустила голову. «Даже сейчас вижу, что там идет жесткая дифференциация по уровню понимания. Ту же библиотеку взять». «Да, пример с библиотекой очень показателен», – качнул головой древнейший. «Воспитаннику, которого хватило любопытства заинтересоваться чем-то, помимо даваемого в разжеванном виде, мгновенно переходят на иной уровень. Заметила?» «Конечно, но что?» «Они все равно поступают глупо и жестоко, особенно с детьми. При в воспитании результат будет куда более весомым». «Ойли», – прищурился Барт. Они совершают слишком много ошибок, идут в тупик», — сжала кулаки девушка. «Пусть деэмпаты неразумные дети, но детей нужно направлять, давать им понять, где ошибаются». «Да?» — древнейший откинулся на спинку кресла и со вкусом потянулся, продолжая с любопытством разглядывать Эльку. «Вот и займись». «Я?» — вскочила она. «А кто же?» — ехидно усмехнулся Барт. «Ты предложила тебе и делать». Дин обалдело уставился на него, открыл было рот, собираясь вмешаться, но промолчал, повинуясь почти незаметному движению бровей древнейшего. Палач выглядел невозмутимым, однако в уголках его глаз скрывалась ирония. «Ну я же еще ничего не знаю!» – растерянно пролепетала Элька. «Ничего страшного!» – широко улыбнулся древнейший. «Кое-что ты уже поняла. Вот и попробуй. Только думай, что делаешь, а главное, зачем. И приведут ли твои действия к нужному результату или совсем даже к обратному?» Некоторое время, помолчав, он продолжил, обернувшись к Ариану. «Заберете девочку тихо без шума. Сам понимаешь, почему». «Да, древнейший», — наклонил голову принц. Вскоре Барды с палачом ушли. Элька даже не заметила их ухода. Она в отчаянии ломала руки и металась по гостиной. Аринася озабоченно смотрел на дочку, тихо костеря про себя древнейшего. «Нашел, идиот, что на ребенка валить! Это как же его бедная лапонька справится? А он сам не в силах ничем помочь!» Осознав, что не знает, как поступить, Элька упала в кресло, выхватила из воздуха стакан сока и залпом осушила его. Не ждала она такого, ну никак не ждала. Вот и займись. Нет, ну надо же! Совсем это древнейший без ума поручать подобной ученице, едва соображающей, что к чему. Или это проверка? Экзамен? Очень похоже на то. Владыка небесный! И что мне теперь делать, папка? Жалобно спросила она. Откуда же мне знать, дочка? Аринасис со вздохом отложил книгу. «Я в этих ваших делах ни пса, блезлого не понимаю. Посоветуйся с наставником, с палачом. Может, чего и подскажут». «Да нет», — покачала голова девушка. «Тут именно самой надо понять». «Мой тебе совет», — усмехнулся старый солдат. «Не убиваться и не говорить, что не сдюжишь. Толку с того мало. Просто бери и делай дело, а там и поймешь, как его делать». «А знаешь, папка», — улыбнулась Элька, — «Ты прав, пожалуй. Только помни, чего древнейший баял», — высмехнулся в усы Аренасий. «Наворотить по дурости много чего можно, а как потом разгребать-то? Вот и я этого боюсь», — поежилась девушка. «Те же димпаты далеко не дураки, а мне всего семнадцать. Так, чему-то научилась, а толком». Она со вздохом махнула рукой и выпила еще стакан сока, затем задумалась. Однако долго думать ей не дали. В мозгу вспыхнул ментаобраз из кино, сообщавший, что Джессика уже на станции. Спасательную операцию провернули ювелирно. Главным было проникнуть в мини-вселенную, а дальше особых проблем не возникло. Там графиню сразу обнаружили по переданному палачом слепку псевдоличности. Забрать девушку из камеры, где ее держали, труда не составило. Сканеры деймпатов уловили открытие порталов, но помешать ему не успели. Узница бесследно исчезла. «Я в главный зал!» – бросила отцу девушка и переместилась. Первым делом она увидела радостно улыбающегося Ариана, хлопочущего вокруг изумленной Джессики, явно не понимающей, куда это она попала и кто эти люди. Элька хихикнула, поняв, что она все еще ощущает себя Кеной. Никто не удосужился вернуть бедняжке настоящую личность. Принц не понимал, что происходит, и удивленно поглядывал на жену, не узнающую его. Увидев знакомое лицо, графиня рванулась навстречу Эльке. «Где ее?» – растерянно спросила она. «Сейчас вспомнишь», – улыбнулась Элька. Акт Алиа Лонг. Джессика застонала и зашаталась, обхватив руками голову.